Глава семнадцатая. Я смотрел, как дверь в машину открывается, и на пассажирское сиденье плюхается Юрчек. Без слов, развернувшись, он перевернул мешок и вытряхнул из него на заднее сиденье барона. Вместе с котом рядом с невозмутимой мурмурой упал какой-то свиток. Курица сидела спокойная, не мигая, смотрела на Юрчика, но никаких признаков агрессии не демонстрировала. Немного подумав, Юрчек бросил пустой мешок на пол, задумчиво посмотрел на лок и сел прямо, повернувшись ко мне. Я всё это время наблюдал за ним, не произнося ни слова. Вообще-то у меня в голове роилось очень много слов, но я честно пытался выбрать не сильно матерные. Дело оказалось не из лёгких, поэтому я молчал, прожигая охамевшего Юрчика прокурорским взглядом. «От твоей курицы у меня мурашки по всему телу бегают, Форсимеон!» Наконец Юрчик нарушил молчание. Я закрыл глаза и развернул демоническую ауру. Осмотрев это чучело на пассажирском сиденье ещё раз, медленно провёл рукой по лицу — И как я сразу не почувствовал, что этот демон, а не вакуумовский неудачник, который ни дня не может прожить, не выступив в роли вместилища, я поморфился. Но、ну, точно, все дело в коте. Барон не только ослабляет вступившего в мир людей демона, но и перебивает специфический едва уловимый запах серы и тлены, скрадывая ощущение демонической ауры. Сколько же он проносился с бароном в обнимку, если стал практически неотличим от обычного человека? Не так уж и много. Он же очень слабый демон все-таки. Мозгамон, это уже ни в какие ворота не влезает. Ты какого хера снова здесь делаешь и где ты взял моего кота? Задавая последний вопрос, я рявкнул так, что демон, избравший свою любимое обличье местного алкоголика, подпрыгнул. Следить нужно тщательнее за своей живностью, завопил Мозгамон и тут же получил по голове когтестой лапой. Пригнувшись, он сбавил громкости и зашептал. «Твой кот проник в канцелярию через мой выход. Если бы его поймали, то сразу узнали, кто именно притащил пушистого гада в самое сердце ада. И все явно не на Мурмура подумали бы. А я жить хочу!» Он снова повысил голос. «Я из-за тебя, жену, со свадьбы видел... никогда. То на эту землю проклятую всеми серафимами мотаюсь, то под арестом в тюрьме сижу. Она ушла от меня к маме. А я вместо того, чтобы наладить свою жизнь, тебе твоего ублюдочного кота притаскиваю с риском для жизни». Барон подпрыгнул и снова заехал ему по голове. Мурмура смотрела на действия кота с одобрением, а я надавил на газ, и машина снова рванула по дороге к развалинам. «Я сейчас всплакну», — наконец процедил сквозь зубы, поглядывая на мозгомона, закрывшего голову руками. «Зачем барон протащился за тобой в ад?» «Ты у меня, спрашиваешь?» «Спроси у своих злобных тварей. Хватит меня бить! Я, между прочим, тебя вытащил и вернул хозяину!» Рявкнул демон и тут же получил лапой в глаз. «Я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, но барон его в последнюю секунду пожалел и втянул когти, или скорее он меня пожалел, потому что как только мозгамон покинул бы это тело, им пришлось бы заниматься мне, чтобы вылечить от нанесенных увечий, а этого мне делать не слишком хотелось. Видеть уже Юрчика не могу, хоть он в этом как ни крути не виноват. Я молча смотрел на дорогу, слишком много непонятного. Зато сейчас стало предельно ясно, что за черную тень я видел метнувшуюся к воронке экстренного выхода. Но зачем он это сделал? Что это за бумага, которую барон охраняет? Я покосился на напряженного мозгомона. Кот же сидел обвив свиток хвостом, словно действительно оберегал его от посягательств со стороны. Понятия не имею. Демон пожал плечами. У меня не было времени пытаться посмотреть, что же такое спертовой кот из архива. Он замолчал и уставился на меня. Ты представляешь, что случится, когда кто-то узнает, что из архива пропал документ? Он схватился за голову, после чего попытался протянуть руку к свитку, но тут же получил по ней лапой. Мозгомон вскрикнул и потряс поцарапанной конечностью, от которой пошел едва заметный дымок, а по всему салону начал распространяться запах сжженной резины. Оставь кота в покое, если хочешь в очередной раз убраться с земли номер тринадцать живым, посоветовал я ему, наткнувшись на насупленный взгляд Йорчика. Кстати, это твой кот утащил бумагу из архива предварительно усыпив служащих. Так что тебе за это отвечать? Если меня спросят, я тебя покрывать не буду, так и знай. Что значит усыпив служащих? Я невольно нахмурился и посмотрел в зеркало заднего вида на кота. Барон в это время усердно умывался, не обращая на меня внимания. Но я это откуда знаю? Мозгамонт закатил глаза. Колыбельную им промурлыкал. Это твой кот. Почему ты мне о нем такие странные вопросы задаешь? Вот сейчас я внимательно посмотрел на него. Мозгамонт, ты вообще здоров? Осторожно поинтересовался он насупившегося демона, а то мало ли кинется еще покусает. Как-то мне за тебя переживательно. Знаешь что? Он посмотрел на меня гореющим взглядом, а затем уставился на дорогу. Мне нужна сделка, чтобы нормально вернуться без катастрофических последствий для моего здоровья. Ритуала призывать следить невозможно, так что ни у кого не возникнет вопросов, как я здесь оказался. А вот обратно тем же путем, каким я сюда попал, возвращаться рискованно. Портал экстренного выхода уже и так не стабилен, да и оповещение по всей канцелярии пройдет, если я им воспользуюсь. Так что давай выручай, ты станешь платой за твоего оборзевшего кота. Как я тебе сделка обеспечу посреди дороги ночью? Я надавил на тормозы и остановил машину. Может, тебе все-таки надо голову лечить? Я не могу вернуться вообще с голыми руками. Мозгом он упрямо сжал губы. Слушай, в отношении этого мерка подойдет сам факт заключения сделки, даже без души. «Давай с тобой что-нибудь заключим и разбежимся. Ну что тебе стоит?» — законючил он. «Ну, хочешь, я тебе курицу ещё усилю?» «А ты рисковый парень, не замечал за тобой склонностей к авантюрам», — проговорил я, задумчиво глядя на демона. «Как с тобой связался, так и потянуло к этим самым авантюрам со страшной силой», — буркнул мозгомон. «А насчёт курицы мне вообще уже плевать. Она и так тот ещё монстр. Без разницы, будет она немного сильнее или нет». «Насчёт курицы мне всё понятно. Я тебе что могу взамен дать?» Подумав, я съехал на обочину и заглушил двигатель. Артефакт негромко потрескивал, и фары горели ровно, освещая дорогу. Вокруг сгустилась темнота. На небе не видно ни одной звезды, и даже луна спряталась за тучи. Опять кто-то на пустоши куда-то залез, что ли? Вот только грозы мне не хватало. В грозу не слишком приятно по развалинам лазить место для хранения лука, разыскивая. Пока я размышлял о том, как и где буду прятать лук, Масгамон напряженно думал над условиями сделки. В принципе, если не придумает ничего совсем уж выходящего за рамки, то почему бы еще немного не усилить мурмуру? Тем более этот олень сам предложил. Фарсемион, наконец торжественно проговорил Масгамон, ты же с женщинами всегда общий язык находил, с тобой суккубы встречались и даже жили, и не из последних. И что? Я повернулся к нему, не понимая, к чему он ведет. Я к тому, что от меня жена ушла. Как мне ее вернуть? Твердо спросил демон. Мозгамонт, ты дебил? Я даже поморщился. Она ушла не к другому демону, а к маме. Что мне делать? Повторил он упрямо. Считай, что это условие сделки. Ты издеваешься надо мной? Я внимательно осмотрел его. Нет, похоже, что не издеваешься. Задумавшись, осторожно проговорил. В твоем случае за подозрить какой-нибудь даже малейший расчёт со стороны аж шум. «Я не знаю, правда, на чём основан ваш брак. Возможно, ей нужно показаться хорошему психиатру». «Фурсимеон!» — прорычал мозгомон, и я снова скептически осмотрел его. «В обличье Юрчика он, надо сказать, очень мало отличался от себя в истинном обличье. Наверное, именно поэтому демон выбирал именно это пристанище раз за разом. Ему так было комфортнее». «Я всего лишь хочу сказать, что если бы ваш брак зиждался на взаимном расчёте, было бы проще», — невозмутимо ответил я. Готовь договор. Отдельным пунктом пропиши, что будешь выполнять все, что я тебе скажу. Абсолютно все. Если это что-то не выполнишь и примирение в итоге сорвется, то я никакой ответственности нести не собираюсь. Это понятно? Понятно. Масгамон распахнул свою демоническую ауру, и воздух вокруг задрожал от мощи, исходящей от демона перекрестка, становившегося всемогущим в момент заключения сделки. Спустя минуту мне на руки упал договор. Я развернул свиток и принялся тщательно вчитываться в каждую букву. Дойдя до конца, кивнул и вытащил кинжал. Разрезав палец, капнул кровью на контракт, а затем размазал кровь, поставив свою подпись, после чего протянул его мозгомону. Когда подписанный договор исчез, демон сложил руки на коленях и посмотрел на меня. «И что мне делать?» — спросил он. «Что-нибудь купить?» «Да, что-нибудь мягкое, огромное и бессмысленное». «Какого-нибудь розового зайца в половину её роста», — рассеянно проговорил я. «Женщины любят такие штуки, даже демонессы». Я замолчал, внезапно осознав, что ничего не дарил Насте, только весьма сомнительный подарок в виде себя и то не на каждую ночь. Надо исправить упущение. В Аввакумово есть большая лавка, а у меня деньги. Может, там и найдётся что-нибудь. «Да я это знаю», — махнул рукой Мазгамон. «А может, лучше живого?» «Но у нас прекрасные мясницкие топоры есть дома, а Шу может жаркое приготовить». «Нет, не вздумай. Розового, огромного и неживого». Я поднял палец вверх. «Всегда существует крохотная вероятность, что девушка ненавидит живых кроликов, кошечек и собачек, а вот против мягких игрушек ещё никто никогда не возражал. Дальше. Придёшь к её матери смиренно, выслушаешь все наезды тёщи, а как только она уйдёт, оставив вас со Шу наедине, «Упадёшь на колени и начнёшь просить прощения». «За что?» — Мазгамон даже подпрыгнул. «Я ничего не делал. Я же не виноват, что меня постоянно то сюда отправляют, то в тюрьму, то кота твоего надо тебе вернуть». «Идиот!» — я медленно провёл рукой по лицу. «Вот теперь я совсем не понимаю, что могло послужить основой вашего союза. Может, с Пхилу связаться, чтобы она Ашу какому-нибудь хорошему специалисту показала?» «Очень смешно», — пробурчал Мазгамон, складывая руки на груди. А мне вот не очень. Я безумно рад, что настаивал на дополнительных пунктах. Схватив за плечо, я развернул демона к себе лицом. Ты пойдешь и будешь извиняться. Неважно за что. За то, что твоя замечательная мать аборт вовремя не сделала. И будешь извиняться до тех пор, пока тебя не простят и не поведут домой, чтобы пожалеть такое убогое. Короче, инструкцию ты получила, теперь вали отсюда. Да тело это верни туда, откуда взял. «Если тебя не прибьют прямо на пороге, то я по поведению Мурмура увижу, как ты слушаешь дружеских советов». «То есть вот это на самом деле всё? Огромный розовый заяц и униженный извиняться за то, чего не совершал?» Мозгамон нахмурелся. «Да, в твоём случае этого будет достаточно», — кивнул я и указал ему на дверь. «Ладно», — демон внезапно повеселел. «Если не сработает, то у меня хотя бы появится повод всем рассказывать, что та же Пхилу с тобой возилась из глубочайшей жалости». И никакой ты не герой-любовник. Во-первых, я не инкуб и название героя-любовника никогда не претендовал. Во-вторых, мне долго ждать, когда ты уже уберешься? Спросил я ласково, начиная разворачивать свернутую ауру, параллельно формируя то заклятие, которым меня Дмитрий напугал во время нашего путешествия по пустоши, то самое способное развооплатить демона. Спокойно, что-то ты очень нервный стал. Мозгомон обернулся назад и снова посмотрел на лук. Ты в курсе, что это ангельская цацка? «В курсе». Я убрал заклинание, но ауру оставил в развернутом виде, чтобы демон не расслаблялся. «А ты в курсе, что демоны не могут прикоснуться к этому луку без увечий?» И он посмотрел на свои руки. «Ага, понятно, кто мои вещи в замке Ива лапал». «Ты сам много раз напоминал мне, что я уже не демон. И да, я почти с этим смирился. Я продолжал смотреть на него в ожидающе». «Но ты и не человек, Форсимеон», — покачал головой мозгомон. «Потому что человек тоже не может без последствий взять эту штуку в руки. А у ангелов не бывает демонической ауры. Они её просто выжигают. Так что ты?» «Понятия не имею», — я развёл руками. «Если это всё...» До меня дошли слухи, что Люцифер позволил Мурмуру ещё раз ступить на Землю номер 13. И меня терзают теперь смутные сомнения, а не этот ли лук тому причина?» Задумчиво пробормотал мозгомон. «Протянешь к нему лапы — убью», — ласково предупредил я его. «Потому что человек тоже не может без последствий взять эту штуку в руки. Брось, я все равно не смогу к нему прикоснуться. Демон пожал плечами. Ладно, чем дольше здесь сижу, тем меньше шансов получить прощение. Он вышел из машины, громко хлопнул в дверью и побрел в обратном направлении. Благо мы недалеко отъехали, так что идти ему не так долго. Козел, бросил я демона вслед, после чего повернулся и посмотрел на барона и Мурмуру. Он ведь сразу же разболтает в Велиалу, что лук у меня. Не то чтобы падше об этом не догадывался. Я протянул руку и забрал у кота свиток, который тот притащил с собой из адской канцелярии. Так, что-то мне принес. Развернув свиток, я уставился на почти стандартный договор, заключенный между демоном Кроули и неким фельдмаршалом в мире под номером пять седьмнадцать. Медленно опустив руку со свитком, я невидящим взглядом смотрел в окно. Меня не просто подставили, меня подставили по выдуманному предлогу. Потому что договор о исчезновении которого меня обвинили не покидал преди Лафатской канцелярии, и теперь передо мной снова во весь рост встал вопрос, за что меня так жестоко наказали. Плюшевый заяц не врезать теще, а попросить прощения, не так уж и сложно, если подумать. Главное наезд этой старой корги выдержать, а со стальным справлюсь. Бурчал себе под нос мазгамон, подходя к Петровке. Он мог бы покинуть тело этого несчастного человечеки еще полчаса назад, но по какой-то причине этого не сделал. Такое длительное и частое пребывание демона в теле человека уже начало сказываться на его состоянии, поэтому бросить тело ночью на дороге у демона перекрестка просто не поднялась рука. Да и влетит ему, если кто-то узнает, что с выместилищем произошло нечто совсем непоправимое, а то, что в себя этот йорчек придет еще не скоро, вполне очевидно. Йорчек, а вот и ты. «Мы-то тебя уже обыскались повсюду?» Мазгамон подпрыгнул и остановился, резко оборачиваясь. К нему подходила парочка старушек. Они улыбались и шли, освещая себе дорогу зажжёнными факелами. Это казалось очень странным и подозрительным. Краем глаза Мазгамон заметил, что ещё несколько местных представительниц пенсионного фонда Петровки заходят сбоку, беря его таким образом в кольцо. «Чем обязан столь позднему визиту?» Напряжённо улыбнулся демон, понемногу раскрывая свою ауру. Просто чтобы настроить этой толпы просканировать, и решить сваливать сейчас через запасной выход, или можно договориться полюбовно и уйти так, как планировал ранее. Вроде зла не ему не хотят, хоть это успокаивало. Небо осветила яркая вспышка молнии и раздался грохот. Знакомая аура, разнесшаяся на многие километры вокруг, заставила обречённо уставиться вверх, туда, где играла самая настоящая зорница, и от этого явления становилось светло как днём, но ненадолго. И кто дёрнул Мурмура заявиться на мёртвую пустошь именно сейчас, когда Мазгамон ещё не вернулся домой из этого мирка? Интересно, его неудачи хоть когда-нибудь закончатся? «Мы тут слышали от Алевтины Кольцовой из Заввакумова, что ты во время грозы на пустоши чудеса кое-какие вытворять можешь. Это правда?» Одна из старушек довольно бойко подошла к нему и ткнула факелом, едва не задев при этом бедного демона. «Эмм, это не совсем так». Робормотал Масгамон, делая шаг назад, и тут же почувствовал, что уперся во что-то холодное и острое. Бросив взгляд себе за спину, он сглотнул, выгибаясь, чтобы уменьшить контакт человеческой плоти с массивными вилами. Я же не помню, что творю, когда эти договоры подписываю. Понимаете, все это сложное и плохо объяснимо. Масгамон старался подбирать слова, ощущая приближение мурмura, становящегося все ближе и ближе. Герцек что опять по Петровке ползает, чтобы себе вместительще найти. Ну и дурак, явно же, что-то девочка больше не согласится стать для него парадным костюмчиком. Ей по дефорсамеон уже хвост накрутил за то, что в прошлый раз согласилась. Да какая нам разница, помнишь ты или не помнишь? А что держало факел в непосредственной близости от демона сплюнуло на землю. Давай доставай свои пищевые принадлежности, будем договора с тобой составлять. Чего? Опять шел мозгамон. Вы в своем уме? Вы же души свои продавать будете? «Они же после вашей смерти в ад попадут. Неужели хоть что-то, что вы хотите пожелать, ценнее ваших бессмертных душ?» Зачем-то попытался вразумить старушек демон. Это оказалось для него настолько несвойственно, что он заткнулся на полуслове, точно от Форсамиона проклятие, какое подхватил. «Мы и так всю жизнь в аду живём», — неожиданно рявкнула ещё одна старушка. «Так переезжайте», — закатил глаза Юрчик. «Что вас здесь держат рядом с пустошью?» «Варька, походу, этот юродивый не понимает». Потрясла вилами еще одна старушка. Давай в дом его, в тот, который ведьма обработала своими знаками и чарами, чтобы не сбежал. Там мы объясним ему, чего именно хотим. Да послушайте вы. Мозгомон плюнул на все и попытался уйти с помощью экстренного выхода, но у него ничего не получилось. Посмотрев себе подноги, он смачно выругался, потому что стоял в центре самой настоящей демонической ловушки, сделанной по всем правилам. Да я же вам добра желаю. Вижу его нитями до、да、понесли. Распорядилась Варяка. Нечего на улице деловые разговоры вести, а то промокнем все. Гроза вон на подходе, будь она ни ладна.